Днепр был очищен от порогов, и вместе с появлением на его водах Екатерины эти воды сделались судоходными. Десятки великолепно отделанных галер, составивших целую веселительную флотилию, с весенних дней запестрели на Великой реке. В них должно было разместиться три тысячи человек. Галера императрицы носила название «Днепр». и была отделана с необычайной пышностью. На буге, так называлась галера Потемкина, ехал сам устроитель этой исторической феерии. Галера Десна приспособлена была для обширной столовой, где государу не давала торжественные обеды. Южная весна вступила в свои права. В день отплытия императорской флотилии стояла великолепная погода. Галера дне прошла впереди, а за ней следовало еще 49 судов. Во всех этих судах были устроены великолепные каюты, кабинеты, будуары для дам. Яркое солнце с ясного светлого неба освещало покрытые роскошной растительностью берега. Как в волшебном калейдоскопе перед взорами очарованных путешественников сменялись восхитительные пейзажи, Оживленные сбежавшимся народом для приветствий своей обожаемой монархини берега, на которых то и дело попадались богатые селения, красивые дачи, поля, засеянные пшеницей, пастбища, наполненные стадами, указывали на несомненное благосостояние жителей. Императрица была в самом лучшем настроении духа. Она воочию убедилась, что все наговоры врагов ее знаменитого избранника и ученика были черной клеветой. Положительным триумфатором ехал на буге сам маг и волшебник Потемкин. Он совершенно переродился. Во время остановки в Киеве на него было нашла обычная хандра. На этот раз припадок ее был страшен и продолжителен. Он уехал из дворца и нашел себе временный приют под тихой сенью Печерского монастыря. Здесь, в обширной келье, немытый, нечесанный, в одном халате, лежал он на низенькой койке, окруженной толпой льстецов, жаждавших милостей. Суровый, грубый, он не стеснялся в обращении с этой толпой. Даже относительно таких лиц, как граф румянцев Задунайский, он оказывал полное пренебрежение. Ему было ни до них, ни до устроенного им грандиозного шествия по России императрицы, ни до самой императрицы. Картины далекого прошлого неотступно стояли перед духовным взором несчастного баловня счастья. и за возвращение, хотя на мгновение пережитых им сладких минут свидания с княжной Несвицкой в доме графини Нелидовой, он готов был отдать свое могущество, власть, свое историческое имя и целый рой окружавших его красавиц. Но, увы, прошлое было невозвратимо. Оно дразнило его из своего заманчивого далека, и указывала, что его могущество имеет границы. Это доводило его до бешенства. Он рвался и метался, и как буря налетал на окружающих. Все кругом трепетало. «Светлейший хандрит» — это была одна из самых страшных фраз того времени. Хандра прошла только за несколько дней перед отъездом из Киева. И ею, по счастью, не омрачилось ни на один день дальнейшее путешествие. В особенно населенных местах путники останавливались и выходили на берег. Торжественная встреча ликующего, одетого в праздничные платья народа, пальба из пушек и фейерверки ознаменовывали эти кратковременные остановки. Что бы ни писали современники, а за ними и потомки, а будто бы не истраченных громадных средствах на это путешествие государыни, тяжелым временем упавших на состояние русских финансов, путешествие это, несомненно, послужило к облагу всех губерний и областей, через которые проезжала императрица, потому что обогатило их. Оно показало, насколько эти страны плодородны по самой природе своей и как мало нуждаются в обработке. Наконец, оно обратило внимание правительства на новоприобретенные земли, ободрило жителей и, так сказать, предуготовило то блистательное и непоколебимое положение, которым эти страны пользуются в настоящее время. Путешественники приближались к месту, где должна была состояться встреча русской императрицы с облагодетельствованным ею польским королем Станиславом Августом Понитовским.